Кузя, а почему кислород так важен для нас? Зачем его кровь по телу разносит? И откуда в легких углекислый газ, который мы выдыхаем? Попробую объяснить. Дело в том, что человек постоянно тратит энергию. Она нужна для того, чтобы работали внутренние органы, чтобы организм мог расти или заменять старые ткани новыми. Я понял. Это как бензин в автомобиле. Без него машина не тронется с места. Только человек тратит энергию даже когда не двигается. Спит, например. Ведь при этом и сердце бьется и легкие работают, даже волосы растут. Вот для постоянного получения энергии и нужен кислород. Когда он в тканях организма присоединяется к веществам, богатым энергией, эта энергия высвобождается. И наше тело может использовать её для работы или строительства. А углекислый газ? Когда богатые энергии вещества отдают энергию, образуется углекислый газ. Но он нам не нужен. Вот организм и выделяет его в кровь, которая несёт этот газ в лёгкие. И мы его выдыхаем. Зачем с собой отходы таскать? Это я понял. А теперь расскажи, что это за богатые энергии и вещества? Из чего организм все время что-то строит? Где он все это берёт? А про пищу забыл? С ней человек и получает необходимые вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Давай мы с тобой наведаемся в магазин и узнаем, в каких продуктах они содержатся. Поворачиваю колесико, время скока.